Глава 7 раз, хвост, два, хвост, три. Байда встретил вопрошающий взгляд Арны и в ответ на его кивок в сторону Аси отрицательно покачал головой. Нет, всего он ей не рассказал, как, собственно, Тмора подозревал. Арн еле слышно вздохнул. ж по крайней мере, одной головной болью меньше. Как и говорил, Тмор вышел к друзьям только вечером. Не стоило ему вместе с Асси появиться в гостиной, где уже дожидались его Ливер, Байда, Аролд и Донов, как в комнату ворвался Джорро. Обведя беспокойным взглядом присутствующих, Рис наткнулся на спокойно сидящего в кресле Арна и шумно выдохнул. «Ну, хвала ночи. Ты да изрядно напугал меня, Тмор», — проговорил Джорро, усаживаясь на диван. «Когда я услышал твой рык в шаре, хотел сразу рвать сюда порталом, да старшина задержали». «И правильно сделали». Помочь бы ты мне не смог, а с этой кодлой хитровымудренных советников и их правителей, кроме тебя, вряд ли кто-то справится. Но почему? Вот, Лир, например, попытался перевести стрелки Джорра, но Арн в ответ только хмыкнул: Не забывай, что уважаемый Кронтаен Тор является подданным Шаэра, а значит: Не имею права представлять чьи-либо интересы, кроме своего клана, Дома Инил и царь Но Шаер, закончил затмора Лир после чего обернулся к Арну и деланно расстроенно покачал головой. «Дом-протектор, не в обиду вам будет сказано, но я поражен столь скудными знаниями этикета и прав вассалов у вашего советника». В ответ Тмор развел руками и всем своим видом постарался показать глубину своего несчастья. «А что делать? Других-то нет?» — усмехнулся Арн. «И вообще, вот турнут тебя из клана, тогда, глядишь, и состав моего совета пополнится толковым специалистом». А пока приходится обходиться тем, что есть. Договорились. Почти серьезно кивнул Лир. Как только, так сразу. Поняв, что если какие-то проблемы у Тмора и были, то они уже решены или как минимум не критичны, Джорра заметно расслабился. Причем настолько, что даже проигнорировал подколки Тмора и Лира. «И все же кто-нибудь расскажет мне, что здесь произошло?» поинтересовался Рис. «А то ведь по возвращении меня старшины запытают. Они же слышали наш разговор». «Ты будешь смеяться, но мы собрались здесь по той же самой причине», протянул стоящего окна Арролд, сосредоточенно рассматривая антрацитово-черные ногти на своей правой руке. «Вот как! А я-то думал поговорить о делах», заметил Тмор, как обычно, обнимая за талию, устроившуюся на подлокотнике его кресла Лайсу. В ответ на эту реплику Арн тут же схлопотал несколько недоуменно-недовольных взглядов, один из которых, к его удивлению, принадлежал Донову. Сморф выркнул. «Джорро, ты разбаловал моего ученика». «Ничего подобного, я его уже таким получил», — усмехнулся Рис, бросив дело на суровый взгляд на тут же стушевавшегося паренька. «И вообще не уходя от темы». «Ладно, ладно», — уговорил Замахал свободной рукой Тмор и, вздохнув, кратко рассказал о их предыдущего дня. «То есть, если я правильно понимаю, то у тебя теперь вроде как сменилась цель», проговорил Оролд, едва Тмор закончил свое короткое повествование. «Именно», кивнул Арн и повернулся к Джорру. «Так что можешь сообщить правителям, что вопрос с бронянцами я возьму на себя». «Извини, но не только с ними». Вздохнул Рис и пояснил не понявшему его Арну. «Сегодня утром подобное же послание пришло из Единой Империи и Орлеона, а в обед поступил доклад с фронтира. Ритарийский разъезд взял под охрану ханьских герольдов, направляющихся в Драгобуш. И я ставлю свою голову против медной монеты, что эти ребята везут староозерному князю требования земли и воды». «Это еще что такое?» — не понял Тмор. «Это официальное объявление войны в традиции хайнцев», пояснил Аролд, чьи соплеменники на восходе уже не первое столетие грызутся с империей за остатки озерного края. Эре урговы твари! А я еще удивлялся, почему их владыка так спокойно воспринял свой плен и доставку в Драгобуш. Тмор сжал в руке подлокотник кресла, и тот, жалобно хрустнув, превратился в щепу. «Думаешь?» — нахмурился Джорра. «А кто еще?» «Ведущий Брин предупреждал меня о том, что змеи-языки отправились в хетвалу Да и Единая Империя не поддержала бы Бран без прямой указки своих эриоландских покровителей». Мор поднялся с кресла и принялся мерить комнату шагами. Через несколько сотен метров Арн остановился и ткнул в Джорра пальцем. «Что правители?» «Молчат», — пожал пальцами Рис. «Но гонцы уже отправлены. В хорогине и Шаэре скоро начнется мобилизация». Есть подозрение, что единые вместе с двуязыкими ударят по Шаеру и Хорогину с моря, тогда как Бран двинется через Хольмское и Киево-Горское княжество. Сопротивление те не окажут, скорее даже предоставят пополнение для его войск. А дальше Долгое море и десант на побережье Староозерцев. А где они возьмут корабли? Орлеон. По моряне не смогут устоять перед его эскадрами и, думаю, без сопротивления пропустят транспорты в бутылочное горлышко. «А там, в общем, сам должен понимать», — Джора вздохнул. «Но это же глупость, так распылять свои силы. И что даст Единым и Эры удар по побережьям Хорогина и Шаэра? Даже если им удастся высадиться, десант тут же сметут в море», — пробормотал Орлт. «А если они не станут бить по Шаэру, а просто блокируют побережье, угрожая десантам, чтобы рисы вдруг не сунулись в бой? А второй удар по Хорогину нанесут те же ханьцы через озерный край», — проговорил Джорро. Да при поддержке десанта Брана и Орлеона со стороны тренера, Они ведь вполне могут рассчитывать на давнюю вражду между Рисами и Хоргами. Чем не вариант?» «Не о том думаем, друзья мои, совсем не о том», покачал головой Тмор, пока друзья прикидывали описанный джорра план. А когда на нем скрестились удивленные взгляды присутствующих, добавил. «Нам не просчитывать направление атак противника надо, а решить, как вообще не допустить вторжения». «Грандиозная задумка», — пыркнул себе под нос Лир. «Вот только как это сделать? Уговорами?» «Так я сильно сомневаюсь, что тот же Роллин с готовностью согласится отказаться от своей затеи, даже если его очень попросить». «Просить можно по-разному», — прищурился Тмор. «Знаешь, один умный, но очень нехороший человек как-то сказал, что добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем одним только словом». «Шантаж?» — скривился Аролд. «Вряд ли из этого выйдет что-то стоящее. Не тот уровень». Смотря чем шантажировать, только что не мурлыкнул Тмор в лучших традициях рисов, и от исказившей его лицо кривой ухмылки шарахнулся даже Байда. Но Ан тут же взял себя в руки и, справившись с усмешкой, договорил. «В общем так, одна идея у меня есть, но перед тем, как заняться ее воплощением, мне нужно кое-что сделать». Асси бросила на Тмора возмущенный взгляд, И тому не оставалось ничего другого, кроме как со вздохом сожаления развести руками. «И что же именно ты собираешься делать?» — поинтересовался Аролд, от которого, как и от остальных присутствующих, не укрылась эта пантомима. «Подобрать хвосты. И начну я, пожалуй, со своего ученика». Тмор остановился перед Доновым, окинул его долгим взглядом, после чего повернулся к Байде. «Путник. Джорро дал ему все, что мог». «Если у меня не будет возможности закончить обучение этого шалопая, ты обещаешь его подготовить?» «Инициация?» «Пройдет сегодня», — отрезал Арн. «Почту за честь, дом-протектор», — с грустной улыбкой кивнул артефактор. Только что поклон не отвесил. «Замечательно. Джорро, не обращая внимания на взгляды друзей, обратился к рису Арн, словно не желал терять времени. «Ты и тетрадь не потерял?» Нет. Мура ответил тот, из подлобья глядя на Тмора. «А что? Зайдешь завтра вечером в мой кабинет, я отдам тебе кое-какие бумаги. Присоединишь их к тетради. Откроешь только вместе с ней. Понятно?» «Да, дом-протектор». Поднявшись с кресла, коротко кивнул Рис. «И, Джорро, найди гора, а?» Уже совсем другим тоном проговорил Арн. «Хорошо, сделаю. А Ролд «Я уж думал, ты про меня забыл», усмехнулся Хорк. «Не дождешься». Мор подошел к Абхашу и ткнул его кулаком в плечо. «Завтра днем встретимся в доме на побережье. Заодно и Ниру с близнецами увижу. Кстати, Аролд, очень надеюсь на присутствие Лайда и наследника». Лайса наблюдала за Арном и все не могла понять, как она относится к тому, что видит. С одной стороны, то, что Тмор назвал подбором хвостов, ее откровенно пугало, хотя видела она подобное уже не в первый раз. С другой же стороны, именно тот факт, что она уже видела подобную картинку — И тогда все обошлось. Странным образом успокаивал Лайсу. В общем, полный раздрай чувств. И Тмор явно это понял. Потому как в следующую секунду он ухватил девушку за руку и скороговоркой, попрощавшись с друзьями, утянул ее из гостиной. А следом за ними увязался Донов. Хотя нет, не увязался. Судя по тому взгляду, который Тмор бросил на своего ученика, тот выполнил приказ наставника. в Последнее время подзабросившего свои обязанности. Донов старался держаться чуть позади идущей через анфиладу комнат пары, но недолго. Арно отдал мысленный приказ, и ученик вынужден был поравнять свой шаг с учителем. Они прошли несколько переходов, вооружившись фонарями, спустились по одной из лестниц в подвалы дворца, и добрых полчаса, попетляв по пустым, вырубленным в скале гротом, оказались у ничем не примечательной, старательно обтесанной стены. Мор глянул на застывших рядом с ним Лайсу и Донова, мыкнул и, потянувшись через тень, прижал ладони к еле заметным выпуклостям на стене. Камень дрогнул, и часть стены с легким скрежетом отошла в сторону, открыв темный проем, из которого тут же повеяло холодом. Ни сырости, ни затхлости, просто сухой холодный воздух. Арн вынырнул из тени и, кивнув Аси и Донову, подтолкнул их к открывшемуся проходу. Фонари осветили часть лестницы, дугой уходившей куда-то вниз и вправо, Поняв, что его спутники не очень-то горят желанием спускаться, Мор вздохнул и первым шагнул на ступени лестницы. Следом за ним, не выпуская из руки ладони Арна, пошла Асси. Адонов снова занял место в Кельваторе. Пуск был долгим и нудным. Единственное, что его хоть как-то разнообразило, это небольшая площадка на полпути, на которой расположилась арка, ведущая в какой-то грот. Здесь Лайса и Донов уже хотели было свернуть, но Тмор, к их удивлению, отрицательно покачал головой и подвел к очередной стене, выглядящий, словно плохо обработанный дикий камень. Здесь оказался еще один замаскированный тенью проход и продолжение уже опостылившей лестницы. Правда, теперь фонари оказались без надобности, поскольку стоило визитерам шагнуть на первую ступень, как над их головами засияли ровным белым светом небольшие плафоны, вделанные в каменный потолок. Но вот, наконец, спуск был завершен, и спутники оказались на небольшой площадке. Чем-то она напомнила Асси Холл перед входом в уже виденные ею подземные сады. Арн не стал терять времени, и, подчиняясь его воле, массивная створка медленно распахнулась. Темный проем за ней хлынул поток света с площадки, где-то в глубине помещения, расположившегося за дверью. Блеснули какие-то металлические детали... И спутники Арна кожей почувствовали струящиеся в темноте потоки сил. Идемте. Мор ухватил оробевшего Донова за плечо, другой рукой прижал к себе покрепче лайсу и шагнул за порог. Вновь с легкими щелчками начали загораться плафоны, освещая немаленький грот, заставленный всевозможным, непонятным, но явно сложным оборудованием, кажется, вовсе не пострадавшим от времени. Вот только виделось оно каким-то странным, будто сквозь слой темной, волнующейся воды. «Это тень», — пояснил Арн и повел рукой. В ту же секунду с глаз его спутников словно сняли пелену. Свет в гроте оказался куда ярче, чем показалось им на первый взгляд. «Так-то лучше». «Где это мы?» — покрутив головой, поинтересовался Донов. Количество блестящих хромом и стеклом приборов привело молодого человека в немалое изумление. «Святая святых любого города Арнов», — тихо ответил Тмор, — «блок инициации и надзора». «А если перевести», — нахмурилась Асси, — «место, в которое когда-то мечтал попасть любой человек, пришедший под руку сумеречных драконов». Тмор хлопнул рукой по широкому алтарному камню, усеянному спиральными узорами из светлых и темных камней сил. «А еще проще и внятнее», — уже с угрозой в голосе проговорила Лайса. Да все и так просто. Видишь ли, у моих предков были очень серьезные проблемы. Иными словами, мало их было, и размножались они крайне медленно. И неохотно, скажем так. Уж не знаю, было ли это заложено в них генетически, или же марантар постарался, но тем не менее, это факт. Так вот, чтобы удерживать популяцию выше точки вымирания, арны иногда привлекали в свои ряды родичей, людей. Представляя это, естественно, как форму признания заслуг своих помощников. «То есть, если я правильно поняла, то сейчас ты хочешь сделать из своего ученика сумеречного дракона?» Уточнила Лайса и в изумлении уставилась на Тмора. Как и Донов, впрочем. Вот только если в глазах Асси, наравне с удивлением, можно было заметить и легкую тень недовольства, то изумление Волича граничило с восторгом. «Арном Лайса. Арном. Сумеречным драконом он станет, когда и если призовет свое второе «я». Именно тогда он примет обязательство хранителя марантара А посвятить его тени я действительно хотел бы. Потому...» Мор повернулся к Воличу. «Ученик, я задам тебе один вопрос, от ответа на который зависит все твое будущее. Скажешь «да» и к завтрашнему утру примешь на себя все обязательства Арна. Скажешь «нет» и останешься обычным магом школы разума. Не отвечай сразу». Арн указал Донову на усыпанный камнями сил алтарь. Посиди здесь и хорошенько подумай. Взвесь все за и против. Чем может грозить судьба Арна, ты уже имел возможность увидеть. Выбор за тобой. А мы подождем». Донов послушно устроился на камне, а Тмор оттащил Асси в сторону. «Ты в своем уме?» — тут же зашипела на него Эрия. «Нормально, да? Притащил ребенка в какие-то подземелья, поманил громким титулом и... Посиди, подумай. Кто так делает, Тмор?» «А иначе нельзя, а?» Вздохнул Арн. Видишь камень, на котором он сидит? Сейчас, пока Донов думает о своем выборе, тень присматривает за ним и его мыслями. Здесь решает не один человек. Она тоже участвует в выборе. Когда учитель оставил его на камне, Донов даже возмутился. Что тут думать? Стать таким, как Тмор, было мечтой Волича с того момента, когда тот отомстил Эйре и Вагантом за него и за Тару. А потом, когда Донов видел, каким авторитетом пользуется учитель Урисов и Хоргов, «Да не о чем тут думать!» Но через несколько секунд в памяти Донова всплыла суматоха в доме на побережье, когда туда приволокли окровавленное, изломанное тело Тмора прямо с битвы у какого-то дола, а потом недавний рассказ учителя и его объяснение о природе арнов. Волич задумался. Ненадолго. «Учитель, я согласен!» Звонкий голос Донова разнесся по гроту. Он еще успел заметить, как говоривший о чем-то с Эрией Лайсой Тмор, обернувшись на его голос, весело улыбнулся Воличу, а потом сознание юноши словно накрыло темным покрывалом. Он даже не успел выставить щиты. «Вот так Асси», — удовлетворенно кивнув, проговорил Тмор, наблюдая, как тело Донова приподнимается над алтарем, и его укутывают темные ленты тени. «Вот и завершение нашего спора. Они признали друг друга» и от нас с тобой больше ничего не зависит. Хотя вру, тебе придется посмотреть за состоянием Донова, пока я буду работать с его узором». «А что, без помощи целителя Великий Арн не справится?» выркнула Асси. «А ты бы стала доверять агрегатам системы жизнеобеспечения, которым лет больше, чем было главе круга мастеров Вязи на момент его развоплощения?» кивнул на оборудование Тмор. то то «Ладно уж, уговорил». Вздохнула Асси и направилась следом за Арном, решившим подойти поближе к месту инициации. Вот и пригодилась превращенная Лайсой в лечебный покой спальня Тмора. С утра там обосновался Донов в окружении двух молоденьких целительниц из числа подчиненных Эри Лайсы. Молодой человек успешно прошел первичную инициацию, так что теперь одним Арном на Морантаре стало больше. Другое дело, что пока он пребывал в искусственной коме. Который его организм должен был легче пережить глобальную перестройку узора. Асси же еще полночи дулась над мора считая его выходку с предложением Донову стать сумеречным драконом глупой и несвоевременной. Подождал бы, мол, годик-другой, пока парнишка соображает, научится, а потом уж... На что Тмор только пожал плечами. Доказывать что-либо он не собирался и считал себя правым. Правда, это не помешало ему, в соответствии с давними наставлениями Байды, попросить у Лайса прощения. За что? Неважно. Главное, что к утру Асси сменила гнев на милость, и Тмор отделался лишь несколькими длинными и крайне болезненными царапинами на спине. Так что на следующий день в своем кабинете Арн вынужден был сидеть, выпрямившись, словно лом проглотил, поскольку стоило ему откинуться на спинку кресла, как боль в труднозаживающих царапинах заставляла его с шипением возвращать корпус в строго вертикальное положение. Джорра передал, что ты меня ищешь». Знакомый голос заставил Тмора отвлечься от проектора компа. Гор был хмур и смотрел на побратимо пустым, невыразительным взглядом. «Да». Тмор поднялся из-за стола и указал гостю на диван в углу кабинета. «Присядь». Гор немного постоял, словно колеблясь, но все же принял предложение Арна. Рис уселся на краешек широкого дивана, и хмуро уставился на нервно расхаживающего перед ним Тмора. «Я слушаю тебя». — проговорил Гор, поняв, что его собеседник никак не соберется с духом. «Хм, да, извини, задумался». Мор мотнул головой и, выудив из кармана фоняющий светом медальон на длинной изящной цепочке, принялся перекидывать его из руки в руку. «Как Лорана?» «Издеваешься?» — сузив глаза, прошипел Гор, начиная подниматься, но Тмор тут же замахал руками, отчего артефакт закрутился вокруг его запястья. «Нет, Гор, нет. Я имел в виду, ты же за ней присматриваешь, да?» «Вот и... Короче, ты нашел светлого целителя?» «Нет». Рис опустился обратно на диван. «Я так и думал». Кивнул Тмор и, заметив, что его собеседник уже просто фонтанирует яростью, скомканно договорил, протягивая амулет. «В общем, вот. С этим ей поможет и обычный темный». «Решил добить ее моими руками?» Рыкнул Гор с отвращением, глядя на исходящей силой света артефакт. «Я не мщу убогим, тем более дважды», — ощерился в ответ мор. «Просто сделай, как я сказал, ургов идиот, и пригласи для нее хорошего мага Школы Разума». Впрочем, нет. Мор метнулся к колокольцу на столе, и через секунду в кабинет вошел один из дворцовых стражей. «Найдите сьера Мора и приведите сюда. Немедленно». Страж кивнул и исчез за дверью. Вызванный Рис перешагнул через порог кабинета спустя пять минут полной тишины, в течение которых Гор пристально рассматривал Тмора, а тот старательно делал вид, что ищет что-то у себя на столе. Вызвали дом-протектор. Щелкнув каблуками, проговорил Сьер Мор и, заметив сидящего на диване Гора, коротко кивнул ему, как знакомому. Впрочем, почему как? Он же тоже был Раудом. Короткий мысленный приказ, и Мор, кивнув, выходит за дверь. Арн повернулся к гору. «Он пойдет с тобой и сделает свою часть работы. Все, иди!» «Почему, Тмор?» Наконец до гора, кажется, дошло, что именно делает для него побратим. «А почему она должна страдать больше, чем я?» Вопросом на вопрос ответил Тмор и повторил. «Все, иди! Не заставляй меня жалеть об этом решении!» Слов оказалось недостаточно. Гор явно хотел что-то еще вякнуть, но Тмор, и без того, пребывавший в раздрае и сомнениях насчет правильности своего поступка, просто вытолкал рисы из кабинета.